Глава 23. Хвилиной раньше я полагала, что градус приключившегося со мной абсурда достиг своего накала еще, когда за поцелуй солофом перед от чего-то неудобно стало. Сейчас же я осознала, что то были цветочки. Потому что лорд Эйнар сварт хозяин замка на горе и хранитель севера, принялся меня отчитывать отчитывать, как проштрафившегося шкалера. И так профессионально у него выходило. По крайней мере, чувство вины у меня, несмотря на полнейшую фантасмагоричность ситуации, ну, очень ощутимо прибыло, что я даже заподозрила, что сама несравненная в своем занудстве и искреннем негодовании мистерис Гремлик зеленоглазово покусала. В самых изысканных выражениях мне напоминали о славной истории и чести дома, в котором нахожусь. При этом никого не волновало, что мы вообще-то на улице. «Конкретнее в саду находимся, за воротами этого самого славного и честного дома». Не знаю, на что рассчитывал Зеленоглазый, столь эмоционально отчитывая горничную своей невесты. Но отвечать ему я не собиралась. Видя, что попытки достучаться до меня пропадают в туне, мне напомнили о собственной чести и даже о совести. Сообщили также, что в драконьем гнезде легкомысленного поведения не терпят. Проще сразу отбраковать паршивую овцу, чем ждать, когда она все стадо испортит. С невозмутимым видом сообщил зеленоглазый нахал, который решил, должно быть, что, раз он лорд, ему стало быть все позволено. В том числе бесцеремонно лезть в личную жизнь горничным своей невесты. Каюсь, последнюю фразу уже вслух произнесла, потому что на паршивой овце мое терпение как-то неожиданно резко закончилось». Я об этом тоже поспешила сообщить тирану зеленоглазому. «Кто он вам?» — грозно наседал на меня этот самый тиран. «Жених или... так?» Я же от этого его «так» буквально злостью захлебнулась. «Вам не кажется, милорд, что вы забываетесь?» — прошипела я. «Кто бы ни был, это мое дело». «Это вы забылись, госпожа Йеннифер. Точнее, забыли о приличиях, находясь в порядочном доме» этими словами меня вдруг дернули за руку, и я оказалась прижата к мужской груди. Красивое мужественное лицо Инара Сварта оказалось так пугающе близко, что первая мелькнувшей мыслью было сейчас поцелует. Но зеленоглазый вдруг отпрянул, резко, словно обжегся. На лице его застыло недоумение и какая-то беспомощность, что ли. Но это всего на миг. В следующую секунду губы лорда снова сжались, а взгляд стал цепким и холодным. Понятия не имея, что делать, я молчала. Но вот что мне стоило промолчать немного раньше? «Ты, девочка, задним умом так крепка от того, что нрав больно горяч», говорит дядюшка, когда на портачу не подумав. «Вот что мне делать, если он потребует от Дианы моего увольнения?» Вон как взбесился из-за поцелуя с Олофом, Псих. «Я надеюсь, вы сделаете правильные выводы, Енифер. тихо сказал лорд и в тот же миг подумалось, что недалеко он как-то отступил, что всего лишь шаг между нами и... Голова закружилась. В груди вдруг заплясали радуги. Точно так же, как вчера от поцелуя. Только сейчас зеленоглазый, понятно, не целовал. Я же просто смотрела на него, смотрела. И чувствовала, как колени слабеют, а мысли подергиваются разноцветной туманной дымкой. Шумно выдохнув, лорд заглотнул и, не говоря больше ни слова, пошел прочь. Упираясь спиной в дерево, я смотрела ему вслед и тяжело дышала. «Да что происходит-то?»